Ее темно-голубые глаза заблестели от страха и негодования. «Я буду кормить только своего сына», — твердила она. «Ну, это мы еще посмотрим, злое создание. Раз вы не желаете покориться добровольно, я сейчас скликну конюшек, и они силой вас повезут». Тут мешалась настоятельница. Ее монастырь — святое прибежище, и она не может позволить чинить здесь насилие и самовольничать. «Я не одобряю поведение моей родственницы», — заметила она. «Но ее как-никак верили моему попечению». «Но кто верил-то? Я!» — воскликнула мадам Бувиль. «Пусть так, но это не значит, что вы можете действовать силой в стенах монастыря. Мария выйдет отсюда лишь по доброй воле или по приказанию церкви». «Или короля». «Не забудьте, матушка, что ваш монастырь королевский». Я действую от имени моего супруга. Если вам требуется распоряжение Конетабля, который назначен крестным отцом короля... Кстати, Конетабль уже вернулся в Париж. Или распоряжение самого регента? Мессир Юг добьется от них соответствующего приказа. Правда, мы потеряем три часа, но зато будет по-моему». Настоятельница отвела мадам Бувиль в сторону и шепнул ей, что Марин не случайно упомянула о папе и что тут есть доля истины. «Ну и что ж», — прервала ее мадам Бувиль, — «мне важно, чтобы король остался жив, а другой кормилицы у нас сейчас нет». Она подошла к двери, кликнула сопровождавших ее людей и велела им схватить непокорную. — Прошу вас засвидетельствовать, мадам, — заметила настоятельница, — что я не давала вам разрешения на это похищение. Двое конюшек грубо поволокли Марик к двери она врывалась и кричала «Мой сын! Дайте мне моего сына!» — Она права, — сказала мадам Бувиль. — Пусть берет с собой ребенка. Она так орала, что мы совсем голову потеряли. Через несколько минут Мария, наспех сложив пожитки и прижимая к груди своего первенца, с рыданиями покинула монастырь. У входа их ожидали носилки. — Вот видите! — воскликнула мадам Бувиль. — Ей носилки подают, как принцессе. Она раскричалась. — Возись тут с ней! Подмерную рысь мулов, тащивших во мраке деревянный ящик. в окна которого, откидывая занавески, вырывался холодный ноябрьский ветер, мари впервые с благодарностью подумала о своих братьях, заставивших ее при отъезде из Красе надеть теплый плащ. А тогда, въезжая в Париж, как страдала она от жары, как ненавидела это тяжелое, грубое одеяние. Откуда бы я ни уезжала, мне вечно сопутствуют горе и слезы, — думала она. Неужели я так провинилась, что все ополчилось на меня? Сынок ее спал, укрытый плащом. Чувствуя у своей груди это крохотное существо, еще ничего не смыслившее и безмятежно дремавшее, Мария мало-помалу успокоилась. Она увидит королеву Клеменцию, поговорит с ней о Гуччо. Покажет ладанку с и тела святого Иоанна. Королева так молода. Она прекрасна собой и милостиво к обездоленному. «Королева!» «Я буду кормить дитя королевы!» Думала Мария. Девясь тому, что с ней приключилась столь неожиданная и необычная история, которая поначалу обернулась к ней самой мрачной стороной, в чем была повинна мадам Бувиль, эта грубая и властная женщина. проскрипел на петлях подъемный мост, который спешно опустили при их приближении слабо, процокали подковы по толстым доскам, а затем громко зазвенели по мощеному двору. Мари предложили выйти из насилок. Она прошла между двух рядов вооруженных солдат, проникла в каменный плохо освещенный коридор, и тут перед ней появился какой-то толстяк в кольчуге, в котором она не без труда узнала мессира Бувиля. Проходившие по коридору люди говорили шепотом. До слуха Мари донеслось слово «горячка», которое повторили несколько раз. Ей сделали знак «идти на цыпочках», И, наконец, чья-то рука раздвинула драпировки. Несмотря на тяжелую болезнь королевы, спальня ее была убрана согласно ритуалу, установленному для коронованных роженец.